Мы вместе вошли в дом. Никаких признаков Тересы в доме не было обнаружено. «Господи, неужто она и в самом деле двинулась в Щецин?» – ужаснулась Люцина. «Лилька, единственная из нас, не переживала события последних дней и сохранила способность рассуждать здраво и решительно, отвергла подобную возможность. Каждый дурак сообразит. Речь шла о Чешине, а не Щецине. Значит, из Пыленицы она идет пешком?»